Глава шестая. Андрей Князев. Князь, ты серьезно? Бурый и волчара вот уже минут пятнадцать неотрывно смотрят на пацана, которого мы кое-как подняли с дивана, но разбудить забыли. Парнишка стоял перед врачом, полностью игнорируя все попытки хоть как-то вывести его из полусонного состояния, лицо не обезображенное бодростью, мешки под глазами и взгляд куда-то в пустоту. Малец явно не выспался. «Парни, хорош уже!» Рыкнул я, замечая, как Аля начинает коситься на нашу троицу с явным подозрением. Девушка вылетела в гостиную буквально спустя секунду после звонка в дверь и с того момента стояла как натянутая струна, нервно покусывая губы и переминаясь с ноги на ногу. «Да как так?» ухмыльнулся волчара, не отрывая взгляда от Арса. «Это же твоя ксерокопия, дружище!» «Смотрю и офигеваю!» «Не придумывайте!» Отмахнулся я, хотя внутренний голос, предатель такой, уже довольно урчал, признавая в пацане мою точную копию. «Тут придумывать нечего!» хмыкнул Бурый. «Как ты вообще умудрился проворонить-то?» Улыбка быстро испарилась с его лица. Парни прекрасно понимали, откуда именно мальчишка ко мне свалился, и были явно не в восторге от этой мысли. «Ты ведь...» «Не собираешься?» — начал Волчара, и голос его был серьезным, как никогда. «А я... я понятия не имел, что делать. Жить с сыном? Да, да как? Я и понятия не имел, как э, вписать восьмилетнего пацана, который вот-вот войдет в подростковый возраст, в свою налаженную жизнь. Школу искать, комнату выделять, кормить чем-то, проверять здоровье». А вдруг у него какие-то болячки или аллергии? Да я вообще не в курсе, с какого бока к этому подойти. Так, парни, завалите. Пока ничего не ясно. Ты серьезно?» Хотелось ляпнуть, что нет, конечно, не серьезно, но я промолчал, не желая выяснять отношения на глазах у Али. А девчонка ничего так. Внезапно протянул Бурый, оглядывая девушку с неприкрытым интересом и облизывая нижнюю губу. «Ногу сломаю». Тихо и убедительно бросил яд, даже не глянув на него. Он только хмыкнул, скрестив руки на груди. «Гад бородатый, все, понял сразу!» Я и сам не знал еще зачем, но... Это мне было нужно до чертиков. Так, резко хлопнула в ладоши медсестра, убрав материалы в сумку и глядя на нас строго. «Ребенок явно не выспался. Рекомендую дать ему поспать еще пару часов». «Судя по цвету лица, такое с ним бывает регулярно, а это плохо. Думаю, нужно проверить железо и витамин D, похоже на дефицит». «Понял», — кивнул я, мысленно отмечая себе устроить малому полное обследование. «Когда будет результат?» Девушка бросила на Бурова заинтересованный взгляд из-под ресниц, потом перевела взгляд на меня и нахмурилась. «Постараюсь сегодня к вечеру, но, скорее всего, завтра утром». «Это не бесплатно, понимаете?» — намекнул я, отчего она нахмурилась. «Сильнее. Наша лаборатория делает срочные тесты. Чтобы сделать ваш, я отложу чьи-то другие результаты, возможно, важные для жизни. Поэтому точного времени не обещаю, но сделаю все возможное». «Спасибо большое!» — улыбнулся волчара, явно заметив, что Бурый даже не обратил внимания на заинтересованную в нем девчонку. «Я вас отвезу на работу. Идемте». «Аля, рад был познакомиться. Надеюсь, это наша не последняя встреча». Аля мгновенно покраснела и опустила взгляд, а мне захотелось сломать ногу уже второму своему другу. Рыжеволосая медсестра кокетливо поправила волосы и вышла в прихожую. Я вопросительно толкнул Бурова в плечо, но тот отмахнулся, не желая пояснять, что это за номер только что был. Ну да ладно, потом разберусь. «Извините», — подала голос Аля, снова нервно глядя на часы. «Я все понимаю, но нам срочно нужно попасть в наше учреждение». «Иначе будет беда». «Пожалуйста. Мы сделали все, что вы хотели. Арс ни в чем не виноват, а ему прилетит. Про себя я уже вообще молчу». «Что там, все настолько плохо?» Нахмурился Бурый, резко поворачиваясь к девушке, отчего она даже отступила назад. «Нормально, но надо торопиться». Я переглянулся с другом, и тот молча кивнул, давая понять, что он подождет. Отпускать эту сладкую парочку совсем не хотелось, но нужно было разобраться с этой ситуацией лично, увидеть свидетельство о рождении своими глазами и понять, наконец, как жить дальше. Наспев, накинув спортивный костюм, я подхватил спящего Арса на руки и направился к выходу. Мельком отметил, какой он легкий и худой. Мышцы отсутствовали начисто, надо бы заняться спортом. Аля прошла вперед и осторожно открыла обувницу, вытаскивая свои маленькие кроссовочки. «Ты как это?» удивился я. «Я не привыкла, когда обувь валяется на проходе», смутилась она. «Извините». Я чуть язык не прикусил. Откуда только такая хорошая взялась? До машины добрались в молчании. Алю, кажется, впечатлила абсолютно все. От огромного лифта до того, что мы спустились сразу на подземную парковку. А уж когда она увидела мою тачку, я почувствовал, как внутри меня довольно заурчало. «Да, красавица». У меня все большое. Особенное удовольствие я испытал, когда попросил ее достать ключи от машины из кармана моих штанов. Не мог же я парня положить на капот, правильно? Господи, сколько же эмоций я успел увидеть на ее лице. Девушка покраснела, задышала чаще, а когда ее пальчики нырнули в карман, я едва не укнул от кайфа. Правда, длилось это недолго, потому что она оказалась мастером спорта по вытаскиванию ключей из чужих карманов. И мгновенно покончила с задачей. Всю дорогу Аля нервно смотрела по сторонам, а я понимал, что нас явно не ждет радушный прием. Когда мы подъехали, сердце сжалось. Окна детдома мгновенно наполнились любопытными лицами мальчишек, с надеждой смотрящих на дорогую машину. Каждый из них надеялся, что приехали именно за ним. Арс открыл глаза и мгновенно посерьезнел. Мгновенно выпрыгивая из машины и вставая рядом с Алей, словно ища защиту. Жест такой отработанный, что у меня снова все внутри сжалось. Это происходит явно не в первый раз. Едва мы было выдвинулись в сторону ворот, как от здания, размахивая папкой, понеслась щуплая тетка лет 50 с ярко-красными волосами и оранжевой помадой. И прежде чем я успел хоть что-то сделать, она со всего размаха огрела Арса по макушке. Гнев вспыхнул мгновенно, и я шагнул вперед, понимая, что за свои поступки отвечать придется. Всем.